Мы, любовники моря, русский эрос. Падали, хрипя дорВоты ротные. Чернозёма остался на губе. Эротическое чё вство родины прижимает мило к тебе. И никелированная ересь месяцам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 Сквозь нее усадьбу целовал. Что сегодня называем пошлостью, Это не свобода сатаны, Это вопли на соборной площади, Потерявшей родину страны. Холода, черемух приворотные Из чужих заморских пропастей, Эротическое чувство родины тянет всех в последнюю постель